Что легче новому государю приобрести дружбу новых или сохранить дружбу старых? Что легче новому государю приобрести дружбу новых или сохранить дружбу старых? А легче приобрести дружбу тех, кто был доволен п р е ж д е й властью и потому враждебно встретил нового государя. Был доволен прежней властью и враждебно встретил. Легче п р и о б р е с т и дружбу тех, чем сохранить дружбу недовольных прежней властью и потому п о м о г а ю щ е м у Мы говорили уже об этом, что э, что надо различать мотивы помощи вам. И вот здесь речь идет о том, что легче п р и о б р е с т и дружбу тех, кто был доволен прежней властью и потому враждебно встретил нового государя, чем сохранить дружбу недовольных прежней властью и потому п о м о г а ю щ е ему. Ибо те, кто был доволен прежней властью, то они стало быть имеют привычку быть довольным властью, вот э, довольным этим креслом, кто на нем сидит. У них есть привычка. Кто бы на нем н не сидел, образовалась привычка. Вы сели, но ну, в начале враждебно встретили, но от вас ничего плохого не поступило, они точно также к вам хорошо относятся, как предыдущему руководителю. А те, кто был недоволен этим креслом, он помог вам скинуть с того руководителя, но они будут недовольны этим креслом, когда вы на нем сидите тоже. Вот этот механизм очень важный. т о п р и в ы к быть довольным, т о м у легче совершить, сохранить довольство. Тому, кто был недоволен, ему легче остаться недовольным. Ибо недовольство это не просто внутреннее состояние, это система человеческих связей. А т у т о человек а другие привыкли слышать недовольство, привыкли слышать того, что он там чего-то там критикует. Если что-то не так, все на него обращают взор, ы чтобы он по критиковал и так далее. Складывается сложная такая устойчивая социальная сеть, где недовольный занял нишу недовольного, он как муха в паутине, он никуда из нее не выскочит. Это потому что он не персонально с вами иметь д е л о а он в системе человеческих отношений, где он позиционировался как недовольный. Остальные не изменились, стало бы ему трудно что-то другое из себя изображать потом. К чему может привести, если вы п р и умножаете чужое могущество? К чему может привести, если вы п р и умножаете чужое могущество? Ответ: м о г у щ е с т в о добывается умением и силой, а оба эти достоинства не вызывают доверия у того, кому это м о г у щ е с т в о достается. Если вы своей деятельностью приумножаете чужое м о г у щ е с т в о с одной стороны вам благодарны, но с другой стороны настораживаются люди, ибо м о г у щ е с т в о достигается умением и силой. Вы продемонстрировали умение и силу и стали опасны. Ну то, что я говорил, полковой возвращается и сажают в тюрьму. Поэтому это прежде всего касается отношений с соседями, о т н о ш е н и е м значит, вот там с, с так сказать, с теми, кто занимается аналогичными вещами. Поэтому, поэтому. Подарки, которые делаются, там уступки, которые делаются, они должны рассматриваться, плата, которая платится, а они должны рассматриваться с точки зрения вы отдаете умножая чужое могущество или же подтачивая чужое могущество, если речь идет о конкуренте. Значит, чтобы умножение, это значит вы даёте информацию, даёте деньги, это умножает чужое, подтачивает. Это вы даёте выпивку, э, там, ну, в соринок там красивых рабынь посылали, это всё подтачивает чужое могущество. Вроде бы тот сосед, которому это всё подарки такие делаются замечательные, они радуют его, но могущество подтачивается. Э, вот это различие того. увеличивает могущество ваше ответное как бы доброе дело или подтачивает это очень важно это отдавать себе отчет и в то же время смотреть чего вам дарят как что вам уступают это вас увеличивает вашу силу или уменьшает но в данном случае это боюсь что этот вопрос не очень актуален в настоящих реалиях Раньше это все время обменивались дарами, подарками, уступками, бартер всякие и так далее. Сейчас сейчас больше, так сказать, денежные отношения. Но, скажем, условно говоря, вы можете вы можете подарить деньги, а можете подарить мотоцикл очень хороший, условно говоря, да, который больше, чем деньги стоит. Но мотоцикл подтачивает могущество, занимает время, отвлекает. Что-то для хобби, которое отвлекает, понимаете? Вот. Вот типичный подарок, типичный подарок, подтачивающий чужое могущество. Типичный, типичный подарок со стороны казино – это бесплатные фишечки туда, да? Вот бесплатные фишечки даришь, н е п р а в а в й человек идет играть, и могущество его подтачивается очень сильно. в о п р о с и зала. з Можно ли вернуться немного назад? Могли бы вы привести примеры п р и м е н и т е л ь н о к бизнесу, когда опасаются людей могущественных, обладающих умением и силой? Мы здесь э, обратимся к, к этой истории про обезьяну ловкую, которая показала, какая она ловкая. Ее убили в результате. Значит, надо свои достоинства прятать. Когда у вас могущество, надо прятать. у м е н и е надо прятать без нужды, не показывать и не е м о н с т р и р о в а т ь никому. Вот, если там говорят, о, как здорово у вас получилось, да вы говорите, да мне повезло, не говорите? Ну так я такой еще бы, не, мне повезло просто в течение обстоятельств. А че у вас так бизнес-то вырос? Да вот случайность такая, в общем там сделал одну глупость оказался случайно попал, так сказать в такт. Вот. Вопрос из зала. Это совет для руководителя? Ну для руководителя, когда говорить с, с к конкурентами где-то еще. Значит, не надо, не надо свое могущество без нужды демонстрировать тем, кого это могущество может вызвать зависть, значит, какую-то блокировку против вас. Надо показывать е тем, кому важно могущество, что вы можете защитить и так далее, кому. Кто заинтересован, чтобы у вас было могущество и у м е н и е тому его надо показать. А кто заинтересован, чтобы у вас могущество и у м е н и е о поменьше, надо показывать, что его нету. Надо уметь показывать и прятать, надо уметь, потому что оно пугает, вызывает зависть, а из зависти люди могут на ну, большие убытки для себя попасть, лишь бы вам было плохо. Вопрос из зала. Дают ли повод для зависти все известные предприниматели? которые часто появляются на страницах глянцевых журналов. Они хотят просто дотянуться, дотянуться. Кто кто там много мелькает, они хотят, ну вот, ну нету нету ресурсов, чтобы быть могучим, знаешь, показать свою, что я вроде велик, и й раз я там мелькаю. Это есть, понимаете, есть когда журналисты гоняются, чтобы изобразить человека. А есть наоборот человек г о н я е т с я журналистами, чтобы помелькать, и в среде в соответствующей прекрасно в этом разбираются. Это он мелькает, чтобы мелькать, потому что там ничего нет у него, или это он убегает, а все-таки его ловят и где-то там что-то ф о т о г р а ф и р у ю т и так далее. Это люди же разбираются вот. Вопрос из зала. К чему может привести ситуация, когда вы приумножаете чужое могущество? Чужое могущество. Ну, к тому, что у вас будет неприятность. Если вы увеличите чужое могущество. Так, а, значит, я к тому говорю, что оценивая разные взаимные, ну раньше было очень много взаимных даров или бартера много было, да, а сейчас этого меньше гораздо, поэтому я говорю, это мало актуально. Но тем не менее привычка оценивать с точки зрения это вас подтачивает могущество или же э, увеличивает и сами, когда шаги делаете, это оценивать, эта оценка она не лишняя. Я говорю, коньяк подтачивает могущество, а деньги увеличивают. Мотоцикл подтачивает, хоккей, то есть там какой-нибудь гольф, под... ну гольф это другое дело, не буду говорить про гольф, это так сказать другое действие совсем. ф л о в о это э, одна и та же вещь в одном случае, скажем, даже тот же гольф для человека, по которому у в л е ч е н и е г о л ь ф о м это по его уровню жизни, это для него это э, увеличивает. А для того, кто не дотягивает, кому не до гольфа, ему надо от фирмы подымать, то это подтачивает, потому что он теперь начнет заниматься гольфом, чтобы быть с теми, кто богаче его, а делать свое забросит в результате. То есть одна и та же вещь, она для одного подтачивает, для другого увеличит м о г у щ е с т в о И надо вот эту оценку всегда представлять себе. Вот, но я говорю, эпоха подарков, она все-таки уже почти закончилась, то есть таких подарков каких-то вот э, важных, это в старину было так принято не деньги, а подарки. Вот, то соответственно эта оценка она должна быть. Э, вот, э, кроме... ну ладно, я не буду сюда углубляться, потому что это немножко в бок и не так актуально. Так, что служит оправданием применяющим жестокость ради доброго результата? Что служит оправданием ради д о б р о г о результата? Ну здесь как бы вопрос и ответ. Ответ такой: обвинять его будут будет с о д е я н н о оправдывать добрый результат. Как у Ромала? Ромул то своего брата убил, потому что т о мешал м Рим построить. Так, э, итак, э, что служит оправданием, применяющим жестокость ради д о б р о г о результата? Обвинять его будет содеянное, оправдывать добрый результат, как у р о м о л а порицать на то, г о кто жесток для того, чтобы портить, а не того, кто бывает таковым, желая исправлять. з н а ч и т мы видим конструктивная деятельность жестокость о п р а в д ы в а е м а я конструктивной деятельностью, либо она уменьшает следующую жестокость, а жестокость для того, чтобы портить, ну она, конечно, ничем не может быть оправдана. А есть жестокость и жестокость, как жестокость хирург, хирургического, так сказать, пореза и жестокость пореза хулиганского, там, бандитского. Это раз, разные р е з а н е т одного и того же живота. Когда начинать войну с соседями? Когда начинать войну с соседями? Ответ такой. Если видно, что конфликт мирным путем решить не удается, что война рано или поздно неизбежна, а время работает на противника, следует нападать как можно быстрее и р е ш и т е л ь н е е Но это вот тот же пример с участками земельными, когда вот вы купили и надо сразу же тогда начинать с соседями войну из-за границы, пока вы не успели войти с ними в д о б р ы е о т н о ш е н и я Время работает, конечно. В таком случае, чем, чем позднее будете, тем, тем тяжелее этот вопрос поднимать. То же самое, вы н о в у ю должность получили. Если вы сразу начнете выяснять, что вам по должности принадлежит, не принадлежит, кто подчиняется, не подчиняется, сразу же начали, то вам легко будет свою, так сказать, обустроить. А если вы начали пока, но ну вот как получится, а потом начали выяснять, потом уже тяжело и объем объем реальных ресурсов, которыми распоряжается, окажется меньше, если вы сразу же не начали э, все, расставлять все по местам. Поэтому опытный руководитель, приходя, сразу расставляет все по местам, что ему принадлежит, не принадлежит, какие вопросы он может решать, какие не может решать, а неопытный, более робкий, он как бы начинает действовать и не решается задать вопрос, а что я имею право делать, что не имею права, и объем прав его сразу меньше становится. Реплика из зала. Когда время работает на противника? Да, когда время работает на противника. Иногда время работает на вас. Тогда надо нападать как можно быстрее, решительнее. Когда время работает на противника. Вы представляете, что у вас есть столкновение интересов. А теперь п е р в а я оцен, который а к вы делаете. Время работает на кого? Обязательно к а к а я оценка должна делаться. На противника нападайте, на противника не, на, на вас работает, затягивайте, уходите от конфликта, уходите от разговоров, затягивайте, если время на вас работает.